Глава четвертая. Поле битвы. Очнулся Родим на заре от Соколиного крика. Тело словно одеревенело, одежда отсырела от росы. Но встать на ноги ему на этот раз удалось. И мир вокруг него почти не кружился. Голова ныла слева, Радим коснулся раны и поморщился от резкой боли. Стрела прошла вскользь, ударила в кость, но кожу содрала, вот почему так много крови. Радим прислушался, ни голосов, ни ржания лошадей. Только птички щебетали в ветвях, значит, людей рядом не было. Там, где вчера так беспечно расположился на ночлег купеческий обоз, теперь осталась только вытоптанная поляна и запах гари. Что тут горело? Возы и ни единой живой души. Хвала богам, убитых не видать. С души родима упал камень. Тревога за отца отчасти отступила. Что же тут ночью случилось? Чем кончился бой? Следы все расскажут. Мальчик вышел на берег озера, поплескал водой в лицо, смыл кровь и вернулся обратно разбираться. Следы ночного боя обнадеживали. Кажется, отбились, решил Радим. Шатер княжный сгорел. Рядом много крови. Но варяги точно отбились. Радим разглядел отпечатки сапог Сиварда поверх других. Правый мельче левого. Сивард хромал. Ранен? Следы говорили многое. Например, что большинство плесковских точно живы. Что позавтракали наскоро, пустив на костер обломки одного из вазов, и поспешно отправились в сторону Плескова. Раненых, надо думать, увезли с собой. Радим попытался отыскать следы отца, но не смог. Поршни не сапоги. Следы схожи и нечеткие. Радовало, что следов было много. Если большая часть обозных выжила, то и батя наверняка тоже. Он ведь в таких делах не новичок. Почему же все ушли? Что купцы избежали, неудивительно, но варяги. Почему они не попытались спасти княжну? Сиверт, похоже, ранен, а Браст тоже ранен или убит. Его отпечатков родим не нашел, так же, как и Батиных. Ой, жив ли он? Сердце тянуло родимов плесков. Но Ольга... — Княжна у нас, — вспомнилась мальчику. — Я должен ее найти, — подумал Родим. — Должен. Воин не сдается. И он, пошатываясь, направился в лес, туда, куда ночью канули две тени — большая и маленькая. Найти след оказалось проще простого. Полис, условно стадо бешеных туров всю ночь бегало туда-сюда. Скоро следы привели Родима на поляну. Да тут тоже был бой. Трава вытоптана, ветви поломаны. На одной из них повис зацепившийся клочок ткани, дорогой, красной. Точно из такой пошита верхняя рубаха Ольги. Родим изучил обрывок. «Клочок рукава», — подумал он, — вырваться пыталась, но не удалось. Вне поляны следов княжны не было, видать, ее попросту скрутили и унесли и, наконец-то, разбойники вспомнили об осторожности. Чем дальше, тем менее заметны следы. — Шли по цепочке, — отмечал Радим. Веток не ломали, на сухие сучья не наступали. — Из лесу вышли, — вспомнил он слова Бразда. — Чудины! Дайна тоже чудинка. Предательница — Предательница! Лес посветлел. Все чаще попадались россыпи валунов, На камнях следы искать куда как сложнее. Разбойники тоже об этом знали, потому и направились именно через россыпь. А на камне следов ищи-не ищи, нету. Но что там за искры? Радим низко наклонился над тропой и широко улыбнулся. Он узнал бисеринки сапожков Ольги. Умница княжна, не забыла. Плесков остался на востоке. Следы разбойников уходили на запад. Радим догадывался, куда они направляются. Здесь рядом есть огромное озеро, разделявшее земли Кривичей, Эстов и Ливов. Словения так и звали его Чудским, а Эсты на свой лад как-то смешно, озеро Пейпси. Там за озером был их край. Туда и повезут пленницу, и там помочь ей будет куда сложнее. Значит, Радим должен догнать разбойников раньше. Что хотели сделать с Ольгой, тут у Радима сомнений не было. Ясно, что продать. Чудины издавна этим промышляли, грабили обозы, а пленников-рабов оставляли себе или продавали Нурманам, что еще хуже. Ведь те увозили рабов за Варяжское море, откуда уже никто не возвращался. А вот и берег. Взобравшись на большой валун, Радим увидел перед собой сероватый, подернутый рябью простор Чудского озера. Велико оно! Дальнего берега не видать. Налетел порыв ветра, а в следующий миг мальчик припал к камню. Совсем недалеко торчал над берегом высокий нос лодья. Лодья — то же, что ладья. Парусно-гребное судно восточных славян VI-XIII веков. Произношение с «о» характерных для северных говоров, окончательно трансформировалась в XVII веке в слово ладья под влиянием церковнославянского языка. Родим выждал несколько мгновений, чтобы перестало бешено колотиться сердце, и снова осторожно высунулся из-за камня. Судно, видавшее виды купеческая лодья, на каких ходили по рекам, редко рискуя выбираться в море, готовилось к отплытию. Сходни еще были скинуты на песчаный берег, но большая часть людей была уже на борту. Там же Радим заметил ярко-красное пятно в платье Ольги. Да, это они — похитители. Пальцы мальчика вцепились в замшелый камень, мысли шустрыми белками заметались в голове. Что делать? Они же вот-вот отчалят. Следовать по берегу за ними? А если уйдут на другую сторону озера? в земле эстов и ливов, да его месяц обходить? Вопрос разрешился сам собой. Могучая лапа схватила Родима за шиворот и приподняла в воздух. «Глядите, кого я поймал!» — громко объявил кто-то по-словенски. Вторая лапа почти ласково вынула из руки Родима нож, за который тот схватился. Родим в отчаянии легнул нападающего и попал, куда метил. Сзади ойкнули и сильно дали по уху, аж зазвенело. А потом заломили руки за спину и потащили на корабль.